Человек пришел через полчаса. Он долго любовался спящим мальчиком, а потом достал из папки фотографии, разложил их на коленях и спросил, «Пока я буду записывать адрес вашего дяди, пожалуйста, взгляните, нет ли здесь ваших вещей? После бомбежки часть вещей из вашего дома удалось найти. Знаете, в вашем горе даже один чемодан уже под спорье. Что-то можно будет продать, купите для малыша самое необходимое». «Мы, конечно, постараемся все приготовить к вашему выходу, но все-таки...» Франц пакинин Густав Георгплац, 25, Стокгольм. «Спасибо. Вы не утомились?» «Немного утомилась», — ответила Кэт, «потому что среди аккуратно расставленных чемоданов и ящиков на улице возле разваленных дома стоял большой чемодан». Его нельзя было спутать с другими. В этом чемодане у Эрвина хранилась радиостанция. «Посмотрите внимательно, и я откланяюсь», — сказал человек, протягивая ей фотографию. «По-моему, нет», — ответила Кэт. «Здесь наших чемоданов нет». «Ну, спасибо. Тогда этот вопрос будем считать решенным», — сказал человек. Осторожно спрятал фотографию в портфель и, поклонившись, поднялся. «Через день-другой я загляну к вам и сообщу результаты моих хлопот. Комиссионные, которые я беру... Что поделаешь, такое время крайне незначительные». «Я буду вам очень признательна», — ответила Кэт. Следователь районного отделения гестапо сразу же отправил на экспертизу отпечатки пальцев Кэт. Фотографию, на которой были чемоданы, заранее покрыли в лаборатории специальным составом. Отпечатки пальцев на радиопередатчике в монтированном в чемодан были уже готовы. Выяснилось, что на чемодане с радиостанцией были отпечатки пальцев, принадлежавшие трем разным людям. Вторую справку следователь направил в 6 управление имперской безопасности. Он запрашивал все относящееся к жизни и деятельности шведского подданного Франца Паакенена.